Восьмое. В Сан-Никола праздник. Солнце рассвечивает яркие гирлянды, натянутые поперек улиц. Утро с холодком, звонари, не жалея сил, бьют в колокола. На площадь стягиваются торговцы, музыканты со своими аккордеонами, флейтами и гитарами. Сквозь толпу ползут щегольские повозки, каких никто здесь еще не видел. В церкви поет хор, служат торжественную мессу и солнечные лучи прошивают клубы ладана. В долину спустились и лесничие. Кроме тех троих, что дежурит у порохового склада и Бертона, он остался сторожить дом. Барнаба с радостным сердцем спешил в Сан-Никола этим свежим ранним утром. Что же, он молод, и ему хочется повеселиться, в такой погожий день. Сделаем вот это, сходим туда-то. У лесничих большие планы. Праздник есть праздник. А в итоге, Барнаба знал это наверняка, они завернут в остерию и просидят там до позднего вечера. Однако сам он, Барнаба, отправится в Тир, где по праздникам вместо стрельбы устраивают танцы. И вот в два часа по пополудни он в новых башмаках и в шляпе с пером шагает к тиру, лавируя по узким боковым улочкам, где так задорно плещется солнце, и не встретишь ни души. Но вдруг на углу, затушованном тенью, Барнаба видит старушку. У ее ног ничком лежит собака, жалкая на вид дворняга, которая, похоже, умирает. Она выпростала лапы, и по ее телу пробегают судороги. Барнаба останавливается. «Ну же, Мора, вставай, будь молодцом!» Мягко говорит псу старушка. «Давай еще пару шагов, и мы дома!» Пес перестает вздрагивать, медленно поднимается и бредет по улице, пошатываясь, словно пьяный. Шаг, еще шаг. Старушка идет следом. Тень заканчивается, собака входит в солнечный свет, а потом сворачивает в тесный переулок. Старушка тоже исчезает из виду. Барнаба обводит взглядом пустынную улицу и продолжает свой путь. Скоро до Барнаба доносятся приглушенные звуки далекой музыки. На площадке Тира, обнесенной оградой, толпится народ, На помосте молодые музыканты с гитарами и аккордеонами, а у одного в руках мандолина. Лица все незнакомые. Наверняка, чуть погодя, встречу кого-нибудь из приятелей, думает Барнаба и садится на скамью. «Да чего же хочется потанцевать? Вот бы попалась свободная девушка!» Но все-таки он понимает, что лесничим здесь не место. Вокруг горожане при деньгах важные. И ясно, что никому нет до него дела. Старый добрый вальс теперь не узнать. Раньше он звучал иначе. Много лет назад в далеком отсюда городе вальс играли скрипки. А потом он добрался до гор, но слишком устал, преодолев такой нелегкий путь. Неудивительно, что он спотыкается, прихрамывает и совсем не весел. Барнаба уже не заглядывается на девушек. Он смотрит, как ветер плавно качает зеленые ветви деревьев за оградой тира. Сквозь листву белеют в лучах солнца горные хребты. Где-то там, на вершине, неразличимая крапинка шляпа Дальколе, которую Бертон прибил к скале. Перо еще держится на тонкой нитке, и ветер треплет его. Но скоро оно оторвется, имейте в виду, оторвется.